Глава двадцатая. Марго. Винни стояла за перилами так же, как когда-то давным-давно надо мной стояла Хелен. Лайла. Я неожиданно разучилась говорить, глаза смотрящие мне прямо в душу. Марго. Голос Винни был хриплым и встревоженным. Когда она сделала шаг вперед, я увидела, что одна ее рука поднята, как будто она запрещала мне подойти ближе. Пальцы этой руки, вытянутые в мою сторону, дрожали. А на согнутом локте второй руки я рассмотрела очертания маленького свертка, который я знала это так же хорошо, как знаю свое собственное лицо, был мягким, теплым и живым. Раньше в школе, когда полиция и учителя задавали нам бесконечные вопросы, мне уже доводилось видеть на лице Винни это выражение решительной непреклонности. Ее крик при падении... Звук упавшего тела. Казалось, лестничная площадка расположена так же высоко, как и тот балкон в далеком прошлом. Даже если б я бросилась вперед, не было никакой гарантии, что я успела бы поймать Лайлу, в случае, если женщина, бывшая когда-то моей ближайшей подругой, уронила бы ее через перила. Я сделала шаг по направлению к первой ступеньке. «Девочка моя!» «Нет, Марго», — сказала Винни. Глаза ее блуждали, не в состоянии сфокусироваться на мне. «Она не твоя». Этот поворот головы, эта дикость во взгляде. Казалось, что Винни вся вибрирует от охвативших ее эмоций, от ярости. Я знала, насколько она на меня зла. Знала, что она никогда не простит мне этого здорового, красивого ребенка. Живого. В то время как своего она потеряла. и осторожно сделала еще один шаг вперед. «Нет», — я вскинула руки, дрожащие и испуганные с одной только целью — успокоить ее, убедиться, что с моей дочерью все в порядке. Мне хотелось прижать Лайлу к груди, утешить ее, коснуться губами ее переносицы, ощутить носом мягкость ее щек, насладиться вкусом ямки у основания шеи. «Ты этого не хочешь?» Мне стало жутковато от того, что голос Винни смягчился. И нам этого не нужно. Нам было хорошо друг с другом, и нам не нужен никто третий. В полумраке Холла я, не отрываясь, смотрела на нее, как в свое время в лучах солнечного света я фальшиво улыбалась Хелен. Взгляд. Крик. То, что я сделала с Хелен, показалось мне на одно очень короткое мгновение правильным, и сразу же я почувствовала сожаление, а потом на меня нахлынула паника, когда я увидела, как новенькая взялась руками за трухлявые прогнившие перила. И это тоже продолжалось всего мгновение. Правда, оно показалось мне длиннее жизни, а потом мое сердце вновь забилось, но я стала другой. Той... которая сделала это. Это была не моя вина. После отъезда полиции я решила, что теперь все опять будет нормально. Своим подростковым умом я не понимала, что если склеить разбитую вазу, то линии, по которым она была склеена, всегда будут заметны, всегда будут представлять опасность для восстановленной вещи. Ведь я хотела, чтобы Винни в моей компании было бы так же комфортно, как и раньше, до Хелен? А вместо этого я нашла в ней сожаление сквозь плотно сжатые губы и мученическое смирение. Долг. Она терпела меня, потому что чувствовала себя виноватой в том, что произошло. Она терпела меня, потому что солгала, чтобы меня выгородить. А я старалась угодить ей, потому что боялась. «Что ты здесь делаешь, Винни?» Мой голос показался мне самой высоким, неестественным и пронзительным — А ведь я старалась, чтобы он прозвучал как обычно и даже равнодушно. Как голос Хелен. — Мы должны, наконец, покончить с этим, — продолжила Винни. — Мы слишком долго позволяли этому медленно разрушать нас. — Я от тебя ничего не слышу вот уже много месяцев, — вскипела я. — Ты меня игнорируешь? — Прислала мне всю эту ерунду? И сделала еще один шаг, протянув руки к дочери, и мысленно заклиная Винни вернуть ее мне. «Стоп!» — прервала она меня слегка придушенным голосом. «Ни шагу дальше. Я знаю, что в Твиттере была ты. Все эти угрозы...» Ее дикий взгляд и неестественная бледность говорили о том, что кажущееся спокойствие дается ей нелегко. «Прошу, Марго, мне так жаль...» произнесла Винни. В ее голосе было много патетики, но я, тем не менее, почувствовала ужас. Ужас от того, что она могла сделать. «Не меня тебе следует бояться», осторожно сказала Винни. И я увидела, что она тоже испугана. А потом заметила какое-то движение, и в полумраке за спиной у Винни возникла еще одна фигура. «Дай помогу, Вин, раздался голос из темноты. Больше не нужно страдать.